Глава двенадцатая. Роан. Замок Шагрен. Настроение у Роана было не очень. Чем дальше они отъезжали от замка Орле, тем ворчливее становился дракон. «Нельзя оставлять нашу девочку!» Роан был абсолютно согласен с драконом, но все же ответил. «С ней берся, он о ней позаботится». Однако дракон не унимался, и к концу первых суток настолько достал его своим нытьём, что Роану самому начало казаться, что он сделал что-то не то. Время, на которое было назначено обручение, уже прошло, значит, Тефи должна быть свободна, если только не подвёл Берсе. Но разве такое возможно? Берсе убедит кого угодно и в чём угодно, если это в интересах империи. А что может быть важнее пробуждения дракона? Тогда почему же так тревожно? Почему его тянет прервать рейд, наплевать на все обязательства и рвануть обратно? Рон занялся поиском подвоха. Керт, голос Рона звучал глухо из-под платка, защищающего нос и рот от дорожной пыли, но его услышали. Зачем мы там нужны? Неужели в Гростфеш-Агрен нет достаточного количества воинов, и наши два десятка что-то могут решить? Керт ис повернул к нему запарошенное красной пылью лицо. Я задавал этот вопрос. Участились нападения ближе к северному выходу, и многие военограdstво патрулируют ущелье по всей длине. Сейчас осень, торговые пути забиты караванами. Все спешат до холодов. Тем более, у каждого каравана своя охрана, могли бы объединиться. Разве ты не знаешь, что торговцы эка намет на всём? Они нанимают в охрану уже списанных воинов. Толку от них чуть. Но если там столько патрулей, как же они могли пропустить Чампов? Не унимался Роан. Это вопрос. Я сам им задаюсь. С юга вход в ущелье перекрывает крепость. Разве что за самой стеной есть проходы в горах. Но и стена не сплошная. Мы в любом случае знаем местность хуже. Вряд ли Чампы сидят в разрушенной деревне и ждут нас. Наконец Картис почувствовал, что с его воспитанником происходит что-то не то. Роан. С каких пор тебе стало небезразлично, где нести службу? Я всего лишь пытаюсь понять, действительно нам было необходимо менять маршрут или это чья-то прихоть? Не так уж мы и отклонились. Плохо только, что отдохнуть не успели ни люди, ни ящера, но уверен, граф Шэгрен пригласит нас к себе. Дня два отдыха и потом уже на границу. Тогда уж лучше дня 3. Пока вы отдыхаете, мне нужно будет вернуться в Орле. Это ещё зачем? — удивился Кертис. — Договорился с магистром. Есть одно дело. — уклончиво ответил Роан. — Да! Вернуться! — поддержал дракон. Ворчливые нотки сменились более оптимистичными. — Странный ты какой-то сегодня! — пробормотал Кертис. Пыль и наглотался. Они ехали позади всех. Впереди граф Шагрен, следом два десятка его людей, затем люди Роана. Керцс настаивал, что на этот раз замыкающими будут они с роном. "Ничего, это полезно", пояснил он ученику. "Военачальникам иногда стоит делать переход в хвосте колонны, чтобы не забывать, каково простым воинам глотающим пыль. Да приятного мало. Именно поэтому-то в походах каждый день меняешь порядок в колонне". "Верно". Дальше ехали молча. Следующим вечером после подъема на очередной холм открылся вид на стену и замок. У Роана захватило дух. Он невольно залюбовался. Солнце садилось, отсвечивая в слюдяных окнах. Четыре угловые башни разной формы окрашивались закатными лучами в розовый цвет. За дальний из них, вплотную прилегавший к скале, с огромной высоты низвергался водопад. Он и был началом реки, вдоль которой они ехали последнюю часть пути в этой местности он был впервые. Там, где граница пересекала со стеной, всё смотрелось не столь величественно, а здесь монолитная гранитная стена уходила в облака, и только в одном месте её разрезало ущелье, уходя внутрь скального массива. Удачное расположение. Карцис и Рон задержались на вершине, оглядывая местность. Неудивительно, что это графство интересует всех, сказал Карцис. Крепостная стена перегораживала въезд в знаменитое ущелье тысячи караванов. Обходных путей не было. Широкая турная дорога входила в южные ворота, пересекала центральную площадь и через северные попадала прямо в ущелье. Часть товаров оставалась на городской ярмарке, часть везли дальше в северные земли, но ясное дело после уплаты налогов. «Ничего делать не надо. Сиди себе и собирай подати». Задумчиво протянул Кэртис. Хольц тянул с лица защитный платок, жадно вдыхая вечерний воздух, несущий с гор прохладу. Нижняя половина лица разительно отличалась от покрытой красной пылью верхней. Руан пожал плечами. «Разве это плохо? Или ты не знаешь, что в имперскую казну никто не присылает солов больше графа Шагрена, часть содержания гвардии из этого источника?» Кэртис скептически поджал губы. Вот только вretли, кто в состоянии подсчитать, сколько СД это в сундуках самого Графа. После военного совета один из генералов высказывал опасения, что если Графу придёт в голову, что выгоднее заключить союз с Чемпами, империя придётся туго. Владельцы Предгорья до сих пор не в восторге от того, что пришлось подчиниться империи. И двух десятков лет не прошло с тех пор, как им ограничили вольницу, но не сделали главного. В былые времена на должность графа назначали за заслуги перед империей, но уже три поколения, как это превратилось в титул, передаваемый по наследству. И ладно бы речь шла о владениях в срединных землях, но предгорье это граница. И от верности и опыта моих графов зависит его целостность. Гравшагрен не выглядит бунтовщиком. Поехали, Карт, мы отстали. Наши люди уже скоро будут у ворот. Роан тронул поводье. И его ящер послушно заскользило вниз с холма. Коротя почти сразу же поравнялся с ним. Если бы каждый заговорщик выглядел как бунтовщик, не было бы ни бунтов, ни предательства. У тебя есть основания подозревать графа? Странный хрипящий звук был ему ответом. Рон резко повернулся и задохнулся, чувствуя, как твердеет воздух, замыкая его в невидимый кокон, превращаясь в субстанцию, которой невозможно дышать. Он успел увидеть, как синеет от удушья лицо Кертиса, а в следующий момент, почти оглох от разъярённого рёва дракона, напугал Темяня Кэрт. Рон помог Холду сесть. А! Кертис, схватив большим и указательным пальцами ушную раковину, подвигал её, пытаясь избавиться от заложенности. То же проделал со вторым ухом, затем тряхнул головой и скривился от боли, выругался, помянув Ханга. Напугал, говорю, Чуть громче повторил Роан. Картес огляделся. Рядом стоял граф Шагрен, а вокруг заслоняет возможной опасности гостей и владельца широкими спинами около десятка его гвардейцев. Так что обзор у Хольда был не очень. Что это было? Картес повернулся к Роану и снова поморщился от боли. Маги на нас напали, либо воздушник, либо тот, кто может замаскироваться под воздушника. «Я отправил и своих, и ваших, прочесать окрестности», — мрачно сказал граф. «Не ожидал я, что прямо рядом с замком может такое случиться. Помню, грудь сдавила». Картис потер грудину, сделал глубокий вдох, проверяя. «Всегда считал, что главное в жизни человека, без чего он не может обойтись долго, — это вода. Ну, после баб, конечно. А оказалось, воздух». Он ещё раз вздохнул. "Ну, если бабы по-прежнему на первом месте", хохотнул граф. "Значит, дела не так плохи. Уже на втором, получается". Криво усмехнулся Керцис. А потом он наморщил лоб, вспоминая и, похоже, что-то вспомнил. Глаза его расширились, и Керцис уставился на Рона. Рон ответил выразительным взглядом и поспешил перебить его. «Потом сработал мой родовой амулет». Он коснулся одежды на груди. «Щит от магического воздействия». Картис дальше расспрашивать не стал. Но в его взгляде Роан прочел, что разговор просто откладывается до тех пор, пока они не останутся наедине. «Амулет?» В голосе графа был неподдельный интерес. «Слышал я о подобных вещах, но видеть не приходилось». Вот демонстрировать подвеску с личным знаком императора, по которой можно было, если не определить происхождение фальшивого барона, то понять, что он очень близок к двору, Роану не хотелось. Пришлось выкручиваться. «На вид обычный кусок янтаря. Ни маг ничего в нем не увидит. Да и разряжен он сейчас». Во взгляде графа мелькнуло неудовольствие, но настаивать он не стал. Роан подал Кертису руку, помогая подняться. На едва отпустил его, тот покачнулся. Если бы Рон его не поддержал, Кертис снова осел бы на землю. "Крепко же меня приложило, в глазах плывёт. В замке у меня хороший целитель. День-два и будете на ногах", пообещал граф. "Ты уверен, что удержишься вверху?" Мрон всё ещё сомневался. "Вот держусь", буркнул Кертис и с тревоги спросил: "Где мой дед?" Он не пострадал. Что им сделается? Отнесло воздушным потоком в сторону. Это же жадня драконов. Нам бы их чешую. Успокаивающий начал Рон, но осёкся, увидев в глазах Керсис разгорающееся любопытство. Наставник явно успел увидеть многое, прежде чем потерял сознание. Ну что ж, Рон не видел смысла и дальше скрывать от Холда то, что произошло с ним в замке Орле. Тем более, что после того, как их дела здесь будут завершены, ему нужно будет вернуться на пару дней. И проще будет назвать истинную причину, рыжую и зеленоглазую. При воспоминании о Тефе Роан невольно улыбнулся. — Может, на силке? — предложил граф. Но Кертис ответил красноречивым взглядом. — Спасибо, но нет, я не настолько беспомощен. Граф посмотрел на него с уважением и кивнул но целитель не рекомендует отказываться. Рон перебил уже открывшего рот Керцеса. Спасибо ваше соизвество. Целитель он, кажется, обязательно. Один за другим возвращались воины, все с пустыми руками. Ни известный Макс Ледов не оставил. В ворота крепости они въехали, когда стемнело. Улица, ведущая к центральной площади, была вымощена булыжником. А по ширине только немного уже главной столичной. На ней смогли бы с запасом разъехаться две встречные телеги. По обеим сторонам деревянные тротуары для пешеходов, и на них выходили двери многочисленных трактиров и гостиниц по богаче и по беднее, на любой вкус и кошелёк. Тут же освещённы магическими светильниками для привлечения праздногуляющей публики витрины лавок со всякой всячиной, привозимой с севера, с юга, И даже из-за южных морей удивляло отсутствие гнилостных запахов, которые обыкновенно встречали путников при въезде в маленькие городки. Здесь тоже за первой линией домов были каналы для сброса отходов. Во всяком случае, влажность в воздухе ощущалась, но даже чуткий драконий нос не улавливал вони. Похоже, как и в столице, здешние маги зарабатывали хорошо, создавая привлекательный образ города для приезжих. Прав Картес хорошее местоположение. Городство Шагрен вполне может соперничать по своему богатству с главным городом империи. И толпа гуляющих вдоль центральной улицы где-то не беднее столичных фронтов. Сейчас поток горожан застыл, глядя на приехавших и обмениваясь впечатлениями. И надо же было дракону без всякой просьбы со стороны ронов включить слух. Молодому и любопытному зверю было интересно. Ароно пришли слушать местные сплетни заодно с ним. Он и прислушался, надеясь выловить информацию о нападении на деревню охотников, ради которого они сюда приехали, но услышал только мнения дам о даме с собственной внешности и о том, зачем граф Шэгрен его сюда пригласил. Интересно, кто этот красавчик? Смотри, какие доспехи. А я, чертёй ящер, эх, заполучить бы такого на ночку. Хороши бы эти детки были. Ты о ящере для фермы или о красавчике для дочки? Тьфу на тебя, скажешь тоже. Красавчик-то не про нашу честь. Не иначе граф нашел-таки жениха для дочки. Да уж, от такого леди Вилена вряд ли будет нос воротить. И вот такой гомон звучит вдоль всей улицы, веселя дракона и приводя в уныние самого Рона. Тебе что, не нравится? Не лестно? Лесно, но не интересно. Ты что, уже забыл Тефе? Вот ещё. Тефе это пара из стены. А послушай, от себя правду приятно. И это они ещё меня не видели. Представляю, чтобы они сказали. Центральная площадь впечатлила Рона ещё больше. С западной стороны почти всё пространство занимали торговые ряды. В центре их разрезала дорога шириной в две телеги, ведущая прямиком к замку на скале. Он закрывал с собой всю западную часть неба. За последними домиками начинался подъем, и дорога переходила в серпантин. Крепостная стена из огромных каменных глыб заканчивалась по краям высокими башнями из более мелкой скальной породы. На восточном краю площади, противоположном замку, высились круглые ступенчатые пирамиды из розового туфа, дом Асхара, и рядом чаша Осиды, подобие амфитеатра с гигантскими ступенями, уводящими вниз. Чаша Осиды точная копия дома. Если бы нашёлся великан, сумевший оторвать от земли величественный дом Асхара и перевернуть его вершиной вниз, здание вошло бы в чашу ступень к ступени. Даже сейчас, когда солнце на западе опустилось за скалу и стены Выходящие на площадь подёрнули тьмью, розовый туф светился изнутри. Часть площади, примыкавшая к светилищам, была вымощена столь ровными каменными плитами, тщательно подогнанными друг к другу, что никакое колесо не дрогнуло бы на стыке. Вот только на эту часть площади экипажи и телеги не допускались. Даже служители асхары и осиды, оставив лошадей и экипажи во дворах, при надлежащих им гостеницы последнюю часть пути проходили пешком единственным исключением являлась специальная повозка с клетью привозившая на эшафот осуждённого в центре площади где на границе мира людей и мира божеств возвышался прямоугольный каменный жертвенник рядом треугольник смерти три колонны соединённые друг с другом брусиями в настоящее время все три перекledenы пустовали Оно и к лучшему. Роан не любил подобных зрелищ. Всю дорогу, успевая поглядывать по сторонам, Роан не забывал и о том, что надо присматривать за наставником. Он ехал бок о бок с Картисом, готовый в любой момент его подхватить. С другой стороны, Хольда тоже подстраховывали. Тот держался, но временами казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Ох уж эта гордость. Ведь сам учил, что излишняя самонадеянность может привести к новым травмам. Вот свалится еще разок целителю больше работы. Но Кертис продержался, и только когда они въехали в ворота замка, силы оставили его окончательно. Подскочившие воины подхватили обмякшее тело. Граф Шагрен грозно рыкнул, и слуги заметались. Кертиса перенесли в отведенные ему покои, из которых маг-целитель моментально всех выгнал. Роан рассчитывал, что его разместят по соседству с Кертисом, Но управляющий повёл его в другое крыло. Вы не волнуйтесь, ваша светлость. Целитель будет неотлучно рядом, пока ваш друг не поправится. Для вас его сиетательство Маггравша Грен приказал приготовить в главном крыле. Это не так далеко. Как же не вовремя это случилось с Кертисом. Хотя когда такие травмы были вовремя, но самое неприятное, что придётся отправиться в деревню без него. «Справиться-то они справятся», — Картис и прежде передоверял командованию Роану. Но все же у Хольда более цепкий взгляд на разные мелочи. А что-то говорило Роану, что с деревни охотников не все так просто. Слишком уж странную и неудобную цель выбрали Чемпы для нападения. Покои, которые отвели Роану, поразили его помпезной роскошью, очень непривычной для приграничного замка. И дело не в том, что за время рейда Роан привык к более простой обстановке. В его домашних покоях было скромнее и приятнее, а здесь через чур много блеска и позолоты. В этой части замка самые лучшие комнаты, здесь покои самого владельца, его сыновей и дочери, с благоговейным предыханием в голосе пояснил слуга. Рон мрачно кивнул. Что-то слишком много чести для проезжего барона. Уж не строит ли граф ивпрямь некие планы в отношении его свободы? Но ничего, одна ночь всего. А после выезда в деревню он здесь ночевать не будет. Оставит отдыхать людей до выздоровления Картиса, а сам поедет туда, где его ждут. В груди разлилось тепло при воспоминании о тонкой фигурке, которую он успел заметить на вершине здания. Тефи проводила его. Она ждёт